Сейчас сир Эндрю доказывал ему, что он ошибся. Этот мастер над оружием был не так крут, как сир Алистер Торне, но после его уроков в синяки тоже оставались. Сэм морщился при каждом ударе, но Джон смотрел внимательно. — Ну, что ты о них скажешь, Сноу? Тонал Ноэ стоял в дверях своей оружейни с голой грудью под кожаным фартуком и неприкрытым в кои-то веке обрубком левой руки. Толстая брюхо, мощная грудь.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 «Эти все старые», — сказал Мормонт. И ворон подхватил. «Старые, старые!» Слины могли исчезнуть, но холмы и реки остались на месте», — заметил Джон. «И то верно. Ты уже отобрал ворона в Тарли?» «Мистер Эймун хочет сам отобрать их вечером после кормежки. Мне нужны самые лучшие птицы. Умные и сильные». «Сильные», — сказал его собственный ворон, охорашиваясь. «Сильные, сильные!»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 «Ты знаешь, что он мог бы стать королем?» «Он говорил мне, что его отец был королем», — удивился Джон. «Но я думал, что сам он младший сын». «Так и есть. Отцом его отца был Дайерон Таргариен, второй этого имени, присоединивший Дорн к государству. Договор предусматривал его женитьбу на Дарнийской принцессе. Она родила ему четверых сыновей. Мейекар, отец Эймона, был самым младшим из них, а Эймон его третьим сыном» имей в виду, что все это происходило задолго до моего рождения, хотя смолвут и считает меня древним старцем. Мистера Эймона назвали в честь рыцаря-дракона. Верно. Некоторые полагают, что настоящим отцом короля Дейерона был принц Эймон, а не Эйегон недостойный. Но как бы там ни было, наш Эймон не унаследовал воинственной натуры рыцаря-дракона. Как говорит он сам, меч у него был медлителен, зато ум скор.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 По несчастной случайности погиб на турнире. Он оставил двух сыновей, но и они вскоре последовали за ним в могилу после Великого Весеннего Мора. Король Дейерон тоже умер, и корона перешла ко второму сыну короля, Эйерису. — К безумному королю? Джон совсем запутался. — Эйерис царствовал перед Робертом, значит, не так уж давно. — Нет, к Эйрису первому. Тот, кого не сложил Роберт, был второй этого имени.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 Железный трон перешел к последнему из четырех сыновей Дейерона, к кару отцу Эймона. Новый король призвал ко двору всех своих сыновей, и Эймона тоже хотел ввести в свой совет, но тот отказался, не желая незаконно занимать место по праву, принадлежащее великому мейстеру. Вместо этого он стал служить в замке своего старшего брата, другого Дейерона. Брат этот тоже умер, кажется, от оспы, который подхватил у какой-то шлюхи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 сказав своим друзьям, что это превратит его в дракона. Но боги, по милости своей, превратили его в труп. Неполный год спустя король Меякар погиб в битве с мятежным лордом. Джон имел кое-какое понятие об истории государства, и их Винтерфелский мейстер об этом позаботился. «В тот же год состоялся Великий Совет, — сказал он, — и лорды, минуя младенца сына принца Эйриона и дочь принца Деерона, вручили корону Эйегону. Верно, но не совсем. Сначала они негласно предложили ее Эйемону. Он сказал им, что боги предназначили его служить, а не править, и отказался нарушить свой обед, хотя сам верховный Септон предлагал разрешить его. Делать нечего. Ни один разумный человек не желал видеть на троне отпрыска Эйериона, а дитя Ерона, будучи женского пола, страдала к тому же слабоумием, поэтому лордам не осталось иного выбора,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 и пока Джейми Ланнистер не присек рот королей драконов. «Король!» — каркнул ворон, перелетел через горницу и сел Мормонту на плечо. «Король!» — повторил он, переминаясь с лапы на лапу. «Видать, ему нравится это слово», — улыбнулся Джон. «Его легко произнести и полюбить тоже легко». «Король!» — повторила птица. «По-моему, это он вас хочет корновать, милорд». «В стране и без того три короля. Чересчур много, на мой вкус».